Глава сорок Исповедь Дамиана. Брэн. Страх Дамиана я ощущаю физически. Я слышу, как бьется его сердце, словно пойманный в селке заяц. Как дрожат его пальцы, и учащается дыхание. Его лицо бледнеет, а зрачки расширяются. Горько-сладкий аромат животного страха витает в комнате. Он не знает, на что я способен на самом деле, но, увидев труп отца, отвечающий на мои вопросы, понимает, что на все. И это приводит Дамиана в то состояние, просто идеальное для допросов. «Я все расскажу, Брен, — умоляет меня он. Только не убивай. Ложь я почувствую сразу, Дамиан. Так что советую говорить правду». «И молись, чтобы твой рассказ совпал с историей твоего отца», — безжалостно произношу я. «Я убью тебя сразу, не дожидаясь суда. Так что не вздомай, Юлить». На бледном лице Дамиана выступают капельки пота. Он тайком вытирает ладони о штаны. «Голубая жилка на шее бьется так часто, что я слышу пульсацию крови». «С самого того дня, когда ты объединил семь кланов в один, у отца появилась навязчивая идея — стать альфой семи кланов». У него затряслись губы, и Дамиан прикрывает ладонью рот. «Честно, он не смог бы стать альфой никогда». «Почему?» — с удивлением спрашивает Улов. «Он, как и многие воины, совершенно бесхитростный и не понимает подковерных игр». Он же был альфой черных волков. Лицо Дамиана искажает гримасы ненависти. Вот только на кого она направлена? Отец стал альфой, хитростью. Он был не таким сильным, как любой из вас, говорит Дамиан. И я не такой сильный. Отличительной чертой Даркволфов всегда было коварство. Да, я знал об этом. И использовал их изворотливость в свою пользу. Именно из-за изощренного ума я приблизил Рональфа, дав ему должность советника. «Дамиан, ближе к делу!» — направляю я сбившегося с нужной темы черного волка. «Отец решил, что нужно просто выдать Эрику за тебя, Брен, и дело сделано. Вот тут я не понимаю. При тут замужество и власть над семью кланами?» Заметив мой удивленный взгляд, Дамиан поясняет. Эрика бы вышла за тебя замуж, родила наследника, а потом с тобой бы что-то случилось. Что-то типа несчастного случая на охоте. Или в бою стрела прилетела не туда. И отец стал бы опекуном твоего сына, Брэн. «Я всегда отдавал должное уму и изворотливости твоего отца», говорю я Дамиану. «Действительно восхищался им. Да и сейчас признаю, что план прекрасен» но есть там одна существенная деталь, которую не учел твой отец». Он заинтересованно смотрит на меня, слегка изогнув одну бровь. «Я не планирую умирать», — насмешливо произношу я. «Да ты и жениться не планировал, и даже переспать с Эрикой не смог», — усмехается Дамиан. «Видимо, страх его отпустил, и он решил так нагло разговаривать со мной». Мы даже решили, что ты не по девочкам, пока не появилась эта девка, спутавшая нам все планы. Нахмурив брови, я сурово смотрю на Дамиана. «Смотрю, ты уже освоился?» Ледяным голосом напоминаю ему, где он находится. Царственные нотки прорезались в голосе. «Забыл, перед кем ответ держишь?» Я давлю его силой альфы. Дамиан падает на колени. Согнулся в поклоне улов. И только Эрн продолжает стоять, склонив голову. «Силен, брат. Достойно займет место Альфы в клане черных волков на правах мужа Эрики. «Прости, Альфа!» — скулит Дамиан, упав ничком на пол. «Хватит ныть. Рассказывай дальше!» Давлю я на него. Отец уже было решил, что все складывается успешно, но вот в Арденском княжестве все вышло из-под контроля, — говорит Дамиан. Нет, вы видали? У них все вышло из-под контроля. Недоумки, которые возомнили, что что-то могут контролировать. У меня пошли картинки из памяти колдуна, дополняющие рассказ Дамиана. Вот Рон покупает капли. Вот просит зелье, разжигающее похоть. Вот закупает у него заговоренные стрелы с серебряными наконечниками. Мне и его рассказ не нужен. Вот только Демиан должен покаяться, а Эрн с Суловым узнать все, но не от меня. — А в чем заключалась твоя роль? — спокойно спрашиваю я. Лицо его снова бледнеет и покрывается потом. Руки дрожат. Испугался. Теперь-то нужно о себе любимом рассказывать, а не на отца вину перекладывать. Рональф, конечно, был идейным вдохновителем заговора, но и Дамиан замазан по самый хвост. «Я просто выполнял приказы отца», дрожащим голосом говорит Дамиан. «А что он тебе приказывал?» спрашивает Эрн. «Ну, например, подливать тебе капли в питьё». Подавляющая истинность, чтобы ты не поставил метку на Эрике. Охотно рассказывает он о своих легких прегрешениях. Или, например, выманить Верею в лес, чтобы я за ней отправился, и выстрелить в меня на стоянке заговоренной серебряной стрелой. Напоминаю я. Или выкрасть ее из дворца. Дамиан в ужасе отшатывается. Он даже не подозревал, что я все знаю. «Или натравить меня на брата ядовитыми речами», — вставляет свое слово Эрн, «разжигая во мне ревность. А может, заставить Эрику устроить дикую сцену, требуя казни княжны?» — добавляю я. «Нет, нет, Брен, не верь, это не я!» — скулит Дамиан. «Это не я! Меня заставил отец!» «Не лги, я все знаю», — говорю я. «Кто тебя мог заставить оповестить Рона, что я нашел свою истинную? Об этом знали только мы четверо. А ты послал ему весточку и получил распоряжение, что делать. А когда не получилось убить ни меня, ни Верею, вы устроили торжественную встречу во дворце». Дамиан качает головой. Он сейчас похож на загнанную в угол крысу, которая озирается и не знает, что делать. «Единственное, никак не могу понять. Кто тебе помогал из окружения княжны?» спрашивает его Эрн. Ему стало намного легче, когда он услышал, что Эрика такая же жертва этих двух мерзавцев, как и Верея, и он. «Млада!» не мучаясь угрызениями совести, выдает свою помощницу Дамиан. «А ей-то чего не хватало?» ошарашенно спрашивает Улов. Она же личная служанка княжны. Верея ей доверяет. Она влюбилась в меня. Даже с некоторой гордостью рассказывает Дамиан. Вот и помогала. А ты ей что обещал? Грозно, сдвинув брови, задает вопрос Улов. Он слишком близко к сердцу принимает, когда девушек обманывают. «Известно чего», — говорит развеселившийся Эрн. «Жениться. Так ведь?» Дамиан кивает. «Судьба Млады меня не заботит. В любом случае она понесет наказание за предательство своей госпожи. А вот Дамиана следует уничтожить, чтобы не вредил больше. Устраивать суд и выносить все это на всеобщее обозрение я не хочу. А убить безоружного рука не поднимается. Нахмурившись, я решаю, что мне делать». В отличие от меня, улов не ведает колебаний. Он вытаскивает меч и отрубает голову Дамиану. Заливая пол кровью, его голова катится к моим ногам, уставившись на меня пустым взглядом. «Что ж, спасибо, друг!» Обнимаю я улова за плечи, брезгливо перешагивая лужу крови. «Ты решил мои колебания!» «Ну, наконец-то!» — выдыхает Эрн заговорщики наказаны теперь бы вытащить рику как ты поступишь с младой спрашивает брат а ты бы какое назначил ей наказание интересуюсь я у него мне хочется проверить какое решение принял бы он отослал бы ее из дворца отвечает эрн ее преступление не так уж и велико во всяком случае смерти она не заслуживает я согласен с эрном «Девчонка тоже пострадала», — защищает ее Улов. Нине что ли, попросила заступиться за Младу?» «Так и поступим», — соглашаюсь я с ними. «Улов, проследи, чтобы этих двоих похоронили. Недостойны они сидеть за одним столом и пировать с прародителем».